«Иди сюда, Яблампий!» — позвал громадчиково-бригадир, когда, выпив кружку воды из стоящей у порога деревянной бочки, тот начал стаскивать сапоги. «Послушай, что придумал, убей папу!» «Водей Сергеевич!» Заломив руки, воскликнул успевший обзавестись остренькой бородкой почтальон и культработник. «Это не я придумал!» общелагерные мероприятия плановые распоряжение спущены руководством колонии я обязан проводить его в жизнь самодеятельность есть форма выражения личности в искусстве развитие коллективной культуры масс Громадчиков сел на нарик бригадиру спросил что-нибудь доброе самодеятельность хочет организовать Песни, пляски, читать стихи. В общем, кто на что способен. А пахать за нас кто станет? После работы, за счет личного энтузиазма. Добровольные идиоты, значит. Но участвовать будем. Упоров собирался еще что-то сказать. Однако с ближних нар склонился к столу зя Макалаянов. Улыбнулся к ультработнику и спрыгнул на пол. Раскинув руки, он прошелся петухом вокруг гостя. Громко объявил сиплым голосом. Вальс, чечетка с храпом на животе. Начали. Куды идешь, куды идешь, куды шканды баишь, Горком за пайком, а хиба ты не занаешь. В буре шесть разбацал на бис. — А без храпа и без слов можно? — спросил Сережа Любимов. — Просто вальс, чечетка, в исполнении члена передовой бригады. — Обворовывайте искусство, весь смак в храпе и народных словах. — Пиши, Калаянова, — распорядился Упоров. — Будет бацать без храпа и молча. — Насилие? — вяло протестовал зэк. — Искусство этого не терпит, и музыки нет. — Музыка найдется. Ольховский поднял подушку, достал отливающую зеленоватым перламутром губную гармошку. Протер рукавом инструмент и поднес к губам со словами. — Что предпочитаете? — Водку с балычком. Если все съел сам, валяй амурские волны. Понеслись вдруг скрипящие звуки. Калаянов сложил руки за спиной и, закусив кончик языка, остучал первые такты чечетки. Крутнулся вокруг оси, снова заполнил проигрыш чистыми ритмическими ударами. — Имея такие ноги воровать, — Гарик Кламботский перестал штопать дыру на рукаве ленялой тельняшки. Ты должен был плясать в ансамбле советской армии. Лучший МВД, а это видел? Замок грохнулся на живот и сделал в такт музыке несколько недвусмысленных движений. Скачив, эффектно закончив номер, упал на колени перед почтальоном и работником культурного фронта. Высокий класс, можно казать, в Большом театре, «Но без храпа!» «Убей папу!» — умоляюще посмотрел на Дьякова. «Скажите ему, за храп с меня голову снимут!» «Скажем, скажем!» — пообещал Никанор Евстафьевич. «Ты еще, Бандеровцев, запиши в свою бумагу!» «Что скажешь, Иосиф?» «Заспеваем?» — гнатюк дернул Семченко за рукав из подней рубахи. «Согласны, Грицко?» «А почему не спеть? Эй, самостийники, греби до нас! Седайте рядышком!» Украинцы сели в проходе между нар, одаривая друг друга смущенными улыбками, как будто были в гостях у незнакомых хозяев, и пытались угадать, что позволено в этом доме, а чего не позволено. Они шептались, перемигивались подшучивая над простоватым Клюваченко, успевшим переодеться в цветастую косоворотку. Семченко кашлянул строго и выразительно, сразу глаза певцов вросли в запевалу, признав в нем единственного на данный случай вожака. горицко хватил таким дерзким вызовом, что у картежников в дальнем углу барака дух захватило. Ой, вополит, ай, женцы женут. Хор вторит слаженно, каждый голос полон невыразимо жесткой силы. Все вместе сливаются в тяжелый колокольный звук, стиснутый узкими стенами барака, требующий широты и простора украинских степей, чтобы развернуть свою сжатую силу на все бесконечное пространство Родины. Чтобы хоть голосом коснуться ее дорогой земли, Успеть прошептать ей на ухо. Мы едины в жизни и смерти, едины. А я как пить горою, топить зеленую, Казаки идут. Глаза певцов видят то, о чем поют. Тем еще больше вдохновляясь, И дух замирает у тех, кто слушает плененную песню. И нет никакой возможности освободиться от напряжения, вызванного неусмиренной стихией могучих звуков. Пропетая в дюжину мужских глоток песня срезалась на самой высокой ноте, словно ей удалось вырваться из тесного барака, а после, одурев от свободы, умчатся в беспредельные пространства Вселенной и на излете... Устала опуститься на отеческую землю певцов. Молчаливое удивление слушателей тянулось до тех пор, пока дьяк не произнес чувством. «Это один раз возможно более не повторится». «Замечательно получилось», — подпрыгнул вей папу. «Записываю». А товарищ Кламботский пусть покажет номерок из своего прошлого репертуара. Согласны? Кламботский встал и поклонился. Так, потер руки культработник. А может быть, кто из вас стихи почитает? Озорник. Сразу нашелся Зяма, указав на сидящего с полуоткрытым ртом зэка. Тот ответил жалостливой улыбкой. Обманутого идиота, но не отказался. «Он мне такие поэмы в камере заделывал!» Зяма прижал руки к груди. «Александр Сергеевич замучается такие сочинять. Жалость до слез берет. Он с виду только придурковатый. На самом-то деле... А чьи произведения собираетесь читать, миловидов?» «Свои». — Собственные, то есть, — ответила Азарник, смущенно опустив полглаза. — Прямо сейчас прочитаю. — Давайте, — скомандовал убей папу, принялся было писать в своем блокноте с дерматиновой обложкой, но, что-то вспомнив, поднял на зэка вопросительный взгляд. Азарник прокашлялся, начал читать. Я кассу взял не из корыстных целей, не просто нужно было ее взять. По Колыме в меня ведут теперь метели И заставляют подлый мент пахать. Стоп, стоп, стоп! Замахал руками перед носом озорника культработник. Нельзя, цензура не пропустит. Почему не пропустит? Завопил Зяма. Это же конец света! — Главное, бескорыстно, за просто так талант отдает людям, мы опротестуем. Дайте ему в рог, озорник. — Зяма, уймись, — сказал Упоров. — Может, кто сам что-нибудь предложит, желательно без блата. — Игру разрешено предложить, бугор? — спросил ковыря в зубах Вазелин. — Но без карт, пожалуйста. — попросил «Убей папу». — Меня предупредили. — Ты чё, Бурович, какие карты? — возмутился Вазелин. — Самая народная, доступная каждому игра. Из зала приглашаются на сцену две команды по пять человек. Одной команде даёшь спичечный коробок, и другой — ту же тару. командуешь начали. Кто вперёд полный в шеи наберёт, тот и победит. — Мы на Леньковом в двадцать минут управлялись. Смех, веселье. в шине пойдут. Руководство против вшей. Врешь, блоха конопатая. По глазу вижу, врешь. Начальство поддержит. Ловкость у людей развивается и коллективизм. На Леньковом вша нечета нашей. Зевнул с потягом колючек. Энергичная. Крупнее местной. По хребту бежит, спина прогибается. Местная для такого мероприятия не годится. А вот и годится, если тару уменьшить. Зажимают вшивые твои таланты, вазелинчик. Посетовал одноухий проходчих Пашка Полей. Завистники. Клоботский, вы фокус показать хотели? работник старается перекричать развеселившихся зэков. «Потерпи, Сережка, потерпи. Зашью тельник, все увидишь. Тайна черной магии. Исчезновение предметов. Я единственный хранитель тайны. Можно так записать для конферанса?» «Только так и не иначе. Скромно, без пошлости. Сам в каком жанре подвязаешься. — В драматическом. — Не ошибусь, играешь Робин Гуда. — Нет, что вы. — А жаль. Фунт повернулся к упорову, сказал. Воры прислали человека с поручением. — Сосульку? — Угу. Диак должен выйти из зоны не позднее тебя. Сходка постановила. — Выйдет на общих основаниях. Может, сказать при всех дьяку, чтоб перестал кроить? Подумаем, еще есть время. Ты не отказывайся и не обещай, понял? Фунт не ответил. Зэки сидели рядом, закованные в томительное молчание, надгороженные своими заботами от общего веселья. Левую щеку громадчикова подергивает тик, но, похоже, он не чувствует. И Вадим смотрит на ее короткие тряски прыжки в надежде. Она сейчас устанет и остановится. Должна же, наконец, щека трясется.